на Наутро едва только взошло солнце над закаемом, как тут же покрылось мраком. Из глубин степей двигалось войско несметное, и сторожа, сидящая на ветвях дубов, принялись силу считать, не сосчитали. — Тьма идет! — возвещали они. — Все поле конными покрылось, а впереди себя табуны гонят. Полки Святославовы стояли по пушке священной Дубравы. Справа претич слева Свенальд, а сам князь посредине. Были готовы встретить супостата. Однако встретили стихию. Табуны полудиких степных коней, собранные в один бесчетный, несли весь опор на боевые порядки и грозились смять их. Сбудораженные лошади под витязями тревожно ржали, поднимаясь на дыбы, бесились, норовя сорваться в лес. Но гридни все седлах как миг окаменели, ибо грозная стихия захолодила головы и уста, невиданное зрелище. Земля гудела от сотен тысяч копыт, Могучие дубрава за спиной дрожал, роняя на зим остатки листвы. И воздух, толкаемый лавиной, обратился в ветер, бьющий в лицо. Все пространство, насколько хватал глаз, вдруг ожило, зашевелилось, и этот смерч неотвратим был. Однако князь сказал раджам, смирите эту силу. И в тот же миг волхвы из племени романа спешились, встали клином, как птицы. И полетели легкой стрелкой навстречу безудержной стихии. Поднявшие руки они кричали на наречии, которого и Святослав не знал. То ли просили, то ли заклинали, слова тонули в грохоте и гули. Встречный ветер раздувал их яркие одежды, но не мог поднять клин на воздух, дабы спасти его от лютой дикой силы беззащитный и уязвимый, он летел вперед и чудилось еще минута, и валк о ней пожрет раджей, в прах перетрет их жерновами копыт. Но тут они остановились, уперлись в землю и выбросили пред собой руки, и рассекли лавину, будто... На стену надыкаясь, кони взрыли землю, сдерживая бех, и смерч разбился, потерял напор и развалился, надвое, словно земля под сошником сахи. И, увидая все боли, уже не мчался, а тяжело катился, огибая дубраву и выстроенные полки. Сотни погонщиков еще пытались оживить огонь, высекая его плетями из конских крупов, да уж поздно было стихия обратилась в дым. Когда же он рассеялся, на поле, вспаханном копытами, как зябь, супротив своих полков, позрел князь иную силу. Многотысячное войско, сутьму, восставшую с востока. В багровом свете солнца черные одежды и латы отливали красным, будто не супостат стоял а бесконечные валы угольня, рдеющего под ветром, которые вихрил и вздувал седой пепел судьбунчуки на древках и шеломах. и при зимней степи вдруг жаром пахнуло на витязи. Залели холстяные рубахи, натянулась и загорела кожа на лицах. Багровые кони заплясали под седоками, раздувая ноздри. А стаи черных воронов — Ожидавшие поживы кружили и велись в ней, бессловно, искрен. Но тишина висела над полем, ибо вспаханная зябь, исполчившаяся сырать, и птица над головами, все ждали часа своего. Однако же никто не мыслил умереть, напротив, как никогда хотел жить». Земля же жаждала не крови и костей, суть семени, что плод родить. Воины сторон обеих думай утешались о победе, и вороны слетели, чтобы насытить плоть. Никто не смел нарушить зыбкого покоя ибо вместе с первым возгласом си надежды рухнут, и во власть вступит не жизнь, а смерть. И тогда князь вынул нечитанную книгу, суть хоротейный свиток, и, сняв железо с него, прочел одну строку, после чего задумался глубоко. И вдруг махнул рукой. Начавший первым, да закончишь первым, уже начнем другие, но прежде любо мне сразиться в поединке. Коня, пришпорив, князь, выехал на середину поля и вскинул меч. Булатный дар Валдая. Дружина замерла. Только сыны Иерополк и Олег резвили лошадей, готовые прийти на помощь. — Иду на вы! — воскликнул Святослав, и тишину взорвал. — Кто устоит передо мною? Выходи! От голоса его помчался ветер, достиг небес, и там, в клочья, разметав воронью стаю, снова пал на землю, но уже в ряды врага багровый уголь вздулся и побелел от жара. Не из огня сего, Откуда то со стороны из пустоты пространства вдруг очам явился далекий одинокий всадник и поскакал навстречу Святославу. Тем часом Каганбек, немудросту и лукаво, ходил по хлебным лавкам Саркела и резал торговцев всех подряд. И те, кто отзывал сну условную притуал речь, и кто молчал, или отвечал не впопад. Последним оказался десятилетний мальчик, однако же весьма осмышленный. Едва завидев вошедшего Ларисея, он схватил хлеборезный нож и закричал, ⁇ Ты, Каганбек, и ты убить пришел, я буду защищаться, и защищался. ⁇ Ловко, так что даже кровь пустил достав концом ножа предплечье. Повергнутым, будучи на хлеба, уже со шнуром на шее крутился и визжал. Изменник, мразь-то не отнимешь трона шинов, о небеса! Покарайте, вора! Да и сдох, как все, и только с перерезанным горлом долго бился. Его горячая кровь впитывалась в тело приобщенного шада вся без остатка. Из него бы и впрямь вышел богоносный каган. Покончив с богоподобным родом, он приказал кундур каганам доставить злато, пять тысяч монет для жертвы, сам же сменил одежду и, спрятав в них кривой турецкий нож, забрался по лестницам в детинец и отворил дверь в башню. Здесь он бывал не раз и вынужден был очищаться огнем, кланяться. Становиться на колени и бросаться в ноги, да было бы кому? А те оскорбления и упреки, которые вынужден был сносить, и от кого? От родовы рожденцев, которые ни смысли ни в чем, и разве что пожинали плоды из дерев, посаженных предками. Где справедливость мира? Он же Каганбек из благородных и сильных булгарских племен которые испокон века живут по берегам священной реки Ра и ведут свой род воистину от Тогармы. Они имеют все, чтобы править не только хазарским народом, если за сброд можно именовать таким высоким именем, но и всем миром. Да кто он есть, богоносный Каган? В чем суть его высшей небесной власти? Почему он, не имеющий своих корней на этих землях, Неволе предков вывели из диких степей, Неволе сняли с кочевого круга, занимай трон. Лишь потому, что посвящен великие таинства, И вхож в подзвездное пространство, Так туда путь открыт всякому, Кто принесет в жертву пять тысяч монет. По крайней мере, от веса злата вход отворится. И все-таки брал страх». Ибо тайно проследив весь ритуал вхождения под купол, он не мог проникнуть за его дверь и не знал, что там происходит. с Кагана встречает сам бог и с ним ведет беседы. Бог, имеющий много имен, Яхве, Шаддай, Элогим, Цебаот, Элион или как там еще, все одно чужой бог. Поскольку земной царь хазарии, впрочем, как все хазарские булгары, тайно поклонялся своему судьбогу Ра, и, творя молитвы в синагогах, думала солнце. Все его предки также же украдко и вздыхали, что не послушались когда-то Аспаруха, и под давлением хазара из небытия пришедших не переселились с ним на Балканы, и было бы у них сейчас свое процветающее независимое царство, да не просто царство, Каганбек знал тайну, передаваемую из поколения в поколение. Такую тайну, о которой, как полагал он, и богоносный Каган, мечтающий о мироправстве, не слыхивал А заключалась тайна в том, что место, где отныне обитали племена булгар, ушедших со спорухом, и есть земля обетованная, и кто владеет ею, тот и правит миром. Сколько лет земной царь! и приобщенный Шат тешился мыслю свергнуть богоносного с престола. С того момента, как приобщился, ежедневно ждал, когда же будет случай, и вот свершился. Он не выдержал бы полного срока. Сорока лет, чтобы придушить Кагана, исполнив ритуал, он чувствовал судьба, сама пошлет удачу, когда самолюбивый и чванливый небесный покровитель сам пожелает выступить на врага, поскольку часто говорил, что Хазарии необходима скоротечная победоносная война, чтобы утвердиться в мире, встать вровень или выше великих стран и народов, и пусть теперь получит то, что хотел на бранном поле. Он лучше знал славян, чем богоносный, поскольку добрую тысячу лет булгары жили рядом, по соседству, и часто, заключив союз, ходили вместе на общего врага. И предки Каганбека отлично знали, коль русские пришли без обоза и доспехов, знать будут драться на насмерть, ибо такого не бывало, чтобы славяне ратиться приходили в холстяных рубахах. Это значит не видать Кагану блистательной победы. Напротив, обретет позор перед хазарами и пред всем миром. Пусть даже сразит своим сакральным образом князя Святослава, и заря на севе угаснет все дно, вернувшись без победы избранного поля, не звергнет с трона сам себя. Кто поверит в богоносность, коли Каган не одолел врага? По старому закону и ритуалу, приобщенный Шат после такого поражения обязан набросить ему шнур на шею и повенчать на трон старшего сына Иосифа, который все час валялся в своей лочуге, задушенный шнуром, как все другие сыновья. Кому же править, если исяк весь рот Ошинов? Не задерживаясь на первом этаже башни, где все было знакомо, Он взвалил на плечи переметные сумы со златом, сгибаясь под тяжестью, поднялся на второй и здесь передохнул, присев на трон. Осталось преодолеть длинную винтовую лестницу, вздымавшуюся под звезду, возложить жертву и познать последнюю тайну Кагана, его богоподобность. Приобщенный Шат уже было встал, когда услышал шорох за спиной и тихий, но грозный рык. Он обернулся и онемел. К трону шел огромный старый лев. Ступал лениво с чувством силы и всемогущества. Остановившись в трех шагах, потянул носом и в тот же миг напрягся, вздыбил гриву и застучал хвостом по мраморному полу. Каганбек нащупал под одеждой нож, и в тот момент, когда лев прыгнул, мысль озарила голову, а что, если это не зверь, а бог, господь в зверином образе? Да было поздно, ибо рука кочевника быстрее мысли нанесла удар, и лев опрокинулся за трон с перерезанным горлом. Каганбек вскочил. Умирающий зверь еще смотрел, и ярые глаза его источали божественный гнев. Он устрашился содеянного, пал на колени, ожидая небесной кары, однако ощутил смрадный звериный дух. Через минуту лев издох, утратив ярость и грозный вид, валялся, распластавшись возле трона, словно ковер. Приобщенный шат отер о гриву нож и спрятал под одежды, после чего взял золото и, вернувшись, пнул зверя, отыгрываясь за свой испуг, и уж нетропливо без страха и смущения поднялся по лестнице к заповедной двери и стал сыпать монеты в жертвенную чашу. Когда опустела последняя сума, послушался лязг незримого засова, вход открылся, тяжелая окованная дверь протяжно скрипнула и отошла в образовавшуюся щель, тянул сквозняк. Стараясь не шумеет, Каганбек вначале заглянул и лишь потом осторожно протиснулся под купол. А там было пусто. Посредине стоял длинный стол, заваленный объятками, корками хлеба, огрызками фруктов и рыбьими костями, пустой кувшин из-под вина, медные кубки. Здесь только что кто-то сидел. Ел и пил, следы празднества были еще свежи. Однако вкушались здесь не боги и даже не цари, скорее всего, купчишки мелкие или менялы, кто еще не побрезгует сидеть за таким грязным столом. Но куда же скрылись? Ни дверей, ни хода потайного, ни лаза нет из-под купола, один только выход на лестницу. Со старанием, и тщательностью Каганбек ощупал стены. Я осмотрел весь пол и даже свод, не щелки. И когда, совершив круг в подзвездном пространстве, Снова очутился у открытой звери, То случайно бросил взгляд на чашу жертвенника И вдруг увидел, что золота там уж нет. Кто-то незримо успел выгрести его До да последней монеты и унести. Приобщенного Шада всегда смущал вопрос, Почему Каган всякий раз воскладывает жертву золотом. Зачем оно богам, если они владеют всем миром, всей вселенной, если в их власти одаривать благами, лишать его, наказывать и поощрять, давать жизнь и отнимать ее? Зачем нужны эти пять тысяч монет, когда все золото земли принадлежит богам? Он тронул дно чаши. Попробовал качнуть ее и обнаружил, что за стеной не только лязгает запор, но слышен еще какой-то шорох, будто крышка заподнит, то приподнимется, то снова упадет. Тогда он притащил тяжелую скамью, поставил в чашу и выглянул за дверь. В полу открылся лаз, через который можно было проникнуть и под купол, и сюда к жертвеннику. Не раздумывая... Каганбек пробрался сквозь него и оказался на крутой винтовой лестнице, устроенной внутри стены. Кромешный тьме он долго ввинчивался вниз, пока не встал на каменный пол узкого подземного хода, который вел куда-то в сторону от башни. И тут услышал шорох торопливо удаляющихся ног. Кто-то бежал! И азарт погони вмиг овладел приобщенным шадом. Он выставил руки вперед и пошел в догон. Порой он натыкался на стену, когда каменная нора поворот. Иногда невидимые летучие мыши, сбитые головой с потолка, валились под ноги, скребли когтями и крыльями по лбу, и весь путь лицо опутывала пыльная паутина. Судя по времени, он давно миновал детинец и сейчас двигался под городом, однако никак не мог настигнуть беглеца, хотя тот был где-то близко. Слышалось тяжелое запаленные дыхание и звон множества монет. Гаганбек прибавлял шагу, однако всякий раз под ногой оказывалась либо ступенька, бросающая его на пол, либо очередной поворот, а тот, кто уходил от погони, знал этот ход как свои пять пальцев и ни разу не запнулся. Наконец земной царь наткнулся на лестницу, идущую вверх, и помчался по ней прыжками, словно лев, опираясь руками. Я ружья изрядно выдохся, вспотел и переспускал зловоние, напоминающее звериный дух. Вдруг впереди над головой мелькнул неяркий свет, открылся выход, и сумрачная фигура с мешком стала карабкаться сквозь лаз. Еще мгновение — и опустится крышка. Каганбек надал и в последнем прыжке ухватил чьи-то ноги и вместе с ними вывалился наружу. И очутился в жилище мелкого торговца среди саманных стен, а перед ним прижатый к полубродяга. полу бродяга в драных лохмотьях голь, перекатная, коих во времена свободной хазарии сбежались тысячи. Тяжелый кожаный мешок вырвался из рук, и монеты сыпанули на пол, раскатываясь веером. Не богу жертву ли! под подзаборному! Несчадные мрази! Ты вор! И сейчас умрешь! — воскликнул Каганбек. И нож занес. — Я божий человек! — спокойно произнес бродяга, ничуть не испугавшись. — Отпусти меня! Ты золото украл! Я не украл, я жертву принял. Вот ты кто такой, как проник в святыню под звездное пространство? — Как смеешь спрашивать? — взревел приобщенный Шат. — Как ты туда попал? — Подземным ходом. Видишь, он начинается в моем жилище, а другой его конец там, под куполом. — Прорыл, чтоб похищать. — Позволь, почтенный, как мог бы я выстроить один такую галерею и лестницу пробить внутри стены? — Ты, значит, захватил это жилище? Взгляни же на меня. Могу отнять я чей-то дом, тем более такой, откуда начинается вход в святыню. Каганбек спрятал нож. Простой воришка или даже разбойник так не ведет себя. Отварить их довольно повидал он, когда была дарована свобода всем подряд. Да кто ж ты, наконец? Сначала назови сам, потом и я скажу. Я Кагандек, земной царь Хазарии, приобщенный шат. Бродяга горестно вздохнул и покачал головой. Между делом собирая монеты, всего лишь приобщенный. Но, смел, тут ничего не скажешь. Так это ты вырезал весь род богоподобных ашинов. Саркели теперь не торгуют хлебом. А не боишься последней господней кары? Теперь ты ответь, — потребовал Каганбек, — знай свое место, — прикрикнул этот человек. Тебе позволено взирать на богоносного и волю исполнять его. Не более, а ты замахнулся на великие таинства, палач царей. Вдруг в лице его Каганбек узрел образ льва. И сам он весь преобразился, будто зверь перед прыжком. Послышался даже стук хвоста. Рука потянулась к ножу, разум к молитве. Львиный взгляд остановился на его лице и медленно спустился к рукам приобщенного шада. — Впрочем, это же известно, — прорычал зверь и не спеша улегся, хотя ритмичный гневный стук все еще слышался. — И потому Господь меня послал. Пора давно под нож пустить весь этот род. Они богоподобны. Познали таинство и мыслят править миром. Рабы рабов. Единственный, достойный каган из зашинов булан все ж остальные возомнили о себе, словно и впрямь несут в себе божественное начало. Ты сделал правильно палач царей. Вслед поменять коня, если он хром и вос не тянет. А ну-ка, помоги собрать монеты, ведь это ты бросил жертвенное золото на землю после того, как Господь принял. Земной царь опустился на колени и, ползая по полу, стал поднимать деньги, сгребая их вместе с сором и пылью.